Глава 19. Часть 7. И все-таки повезло тем, кто был убит в ходе бестолкового штурма Берлина. Их хоть и без гробов, но похоронили. В Германии земли мало, потому трупы просто так не бросишь среди поля. А у нас на Руси земли много, потому не каждый из тех, кто был убит на родной земле, в нее попал. Солдаты не считали человеком при жизни, так хоть мертвого похоронили. Мертвого раба во все времена у всех народов хоронили в земле. Почему наши рабовладельцы своих рабов не хоронят? Почему в полях и лесах кости солдатские валяются через полвека после войны? Красная звезда пишет, что в воинских захоронениях погребены более 6,5 миллиона человек. Из них всего лишь 2,3 миллиона известны пофамильно. Читаем мы и радуемся. Наши потери на войне были такими скромными. Но давайте вникнем в написанное. Речь идет не обо всех погибших, солдатах и офицерах, а только о тех, которые похоронены. А те, которые не похоронены, кто их считал? Белые солдатские ребра на полях былых боев – это стыд и позор России на весь мир и на все времена. Кто же должен был хоронить солдат на войне и после войны? Военные журналисты негодуют. Через полвека энтузиасты находят солдатские медальоны – Но их содержание давно уничтожено временем. Лень, равнодушие, мещанское рассуждение «Моя хата с краю». А ведь тогда солдатские медальоны легко открыли бы свои тайны. Сегодня же они сплошь и рядом молчат, как рыба. Время оно даже камень крошит. Не пощадило и хрупких медальонов со вложенными в них паспортами смерти. «Красная звезда», 9 декабря 1999 год. «Правильную линию гнет газета». Только было бы неплохо, чтобы назвала звездочка по именам тех военных вельмож, которые после войны проявили лень, равнодушие и мещанское отношение к павшим. Итак, кто же должен был хоронить погибших? Кто должен был этим делом заниматься? По старой традиции война считается оконченной в тот момент, когда похоронен последний убитый солдат. Если так, то Великая Отечественная будет продолжаться бесконечно. И давайте не будем праздновать так называемый День Победы. Солдаты еще не похоронены, следовательно, война еще не завершилась. Не рано ли победу праздновать? Так называемое Отечество, призвав в ходе войны под знамена 34 миллиона своих граждан, не позаботилось похоронами мертвых. Через полвека, после окончания войны, солдатские кости так и валяются в полях, лесах и болотах Советского Союза, Нашего социалистического отечества больше нет, а о последнем похороненном солдате мы даже и не мечтаем. Их белых косточек в полях во множестве. Родина должна была хоронить своих защитников. Отечество, правительство, министерство обороны, все маршалы и генералы. И Жуков прежде всего. На его совести больше всего загубленных жизней. Он самый кровавый полководец в истории человечества. Он первым и должен был убирать с полей груды солдатских косточек. Денег не было на похороны, деньги были. Никто в мире не настроил столько уродливых монументов, сколько их настроили в Советском Союзе. У нас воздвигали уродов самых невероятных размеров и в каждом городе. Это идолы на курганах. От чего же всех мастей в учетиче гробили сотни тысяч тонн бетона и стали. Миллиарды народных рублей на возведение мерзких бетонных чучел, но не хоронили убитых солдат. От того, что таскаться, по лесам и болотам, кости истлевшие искать – дело муторное, да и опасное. Можно на ржавой мине подорваться, а возведение циклопических железных теток с вознесенными мечами – Дело денежное, прибыльное, престижное. А ведь должен же был Жуков, в бытность главкомом сухопутных войск или министром обороны, заняться хоронением погибших солдат. Следовало бросить армию в районы, где были сражения. Боевая задача – разминирование, сбор боеприпасов и брошенного оружия, поиск и захоронение погибших. Всю армию через это следовало пропустить формировать поисковые отряды и посылать в районы боев на месяц-другой. И тут же вместо них слать другие отряды. И это – жизнь в полевых условиях. И это – боевая подготовка без упрощений с настоящим риском для жизни. И это – изучение топографии, развитие навыков ориентирования на незнакомой местности. И это – воспитание характера и патриотизма. И это – сколачивание коллективов. И это – Изучение истории войны. Заодно и косточки собрали бы. Выступает дочь великого полководца Маргарита Георгиевна и срамит Москву с Питером. «В Старом памятник моему папе поставлен, в Уральске поставлен, в Нижнем Новгороде поставлен, в деревне Стрелковке целый комплекс с монументом и мемориальной избой, а в Москве и Питере позорище». Памятник Жукову не удосужились поставить. Безобразие какое! Услышали руководящие товарищи крик души. Мигом в Москве памятник Жукову слепили. Надо бы еще в Питере, в Волгограде, на Прохоровском поле, в Киеве, в Варшаве, в Берлине, в Потсдаме, в Вюнсдорфе, в Одессе и далее везде. Все это прекрасно. Только по моему разумению следовало сначала похоронить миллионы солдат, а уж потом расставлять памятники тому, кто своим гениальным руководством загнал их насмерть, но не позаботился распорядиться, чтобы кости зарыли.